59. Экклесиаст. Когелет. Суета-сует, все суета. Когелет 1.2. Каждый год на Суккот, когда в синагоге читается книга экклезиаста Когелет, мой глубоко верующий отец сетовал на ее включение в службу. Это очень не еврейская книга. Странная жалоба, думал я. Как можно говорить такое о библейской книге? Со временем, однако, я стал все больше понимать своего отца. Куэллет столь безгранично пессимистичен, что многие мудрецы действительно выступали против включения этой книги в Библию. Включили ее по двум причинам. Из-за убежденности, что автор царь Шлома, Соломон, и из-за заключительных стихов, которые идут в противоречие с риторикой остальной книги. Послушаем всему заключению бога бойся и соблюдая его заветы потому что в этом вся суть человека 1213 клат одна из трех книг которых еврейская традиция приписывает жившему в десятом веке до нашей эры царю Соломону. шло считают что полную романтической чувственности песнь песни он написал еще молодым человеком мудрые и И рассудительные притчи Мишлэй в среднем возрасте, а мрачный Куэлэд в старости. Главная идея Куэлэда заключается во втором стихе книги. Эвэль гавалим, кахоль эвэль. Суета, сует, все суета. Один, два. Новый английский перевод передает смысл этого стиха более точно, хотя и менее изящно, как полная тщетность. Все тщетно. Автор книги, именующий себя Куэлэд, пишет, что он был царем Израиля и сыном Давида. Отсюда и приписываемое авторство шлом. Он набрался большой мудрости, но увидел, что жизнь его по-прежнему столь же бессмысленна, как если бы он ничему не научился. Куэлэд заключает. Нет лучшего блака для человека, чем есть и пить, чтобы было ему хорошо на душе от труда его. 2.24. Писатель Леонард Вульф как-то выразил очень похожее чувство. Оглядываясь назад в возрасте 88 лет, я уясно вижу, что практически ничего не достиг. Сегодняшний мир и история человеческого муравейника за последние 57 лет была точно такой же, если бы я играл в пинг-понг, а не сидел в комитетах и писал книги и мемуары. Эмоциональное истощение Куэллета похоже на то, что периодически испытываем и мы чувство бессмысленности и нашей жизни и всех наших усилий, ничего не изменяющих в реальном мире. Пусть пессимизм Когелета нетипичен для Библии, но он, тем не менее, требует объяснений. Как правило, традиция иудаизма, признавая, что человек может достичь лишь ограниченных целей, настаивала, чтобы он стремился достигать хотя бы такие цели. Мудрец II века, Раби Тарфон пояснил, что «завершить работу по совершенствованию мира не входит в наши обязанности, но вы и не вправе уклоняться от этого». А вот 2.16. Писатель Альбер Камю выразил то же самое на конкретном примере, восходящему к образу замученного ребенка в братьях Карамазовых. «Вероятно, мы не можем сделать так, чтобы в этом мире не мучили детей» но мы можем уменьшить число замученных детей. Один из самых популярных текстов Куэллета – третья глава. «Всему свое время и свой срок всякой вещи под небесами. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время исцелять. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время молчать и время говорить. Время любить И время ненавидеть. Время войны. И время мира. 3 один, восемь. Куэлот особенно презирает тех, кто посвящает жизнь накоплению денег. Кто любит деньги, тот не насытится деньгами. Пять, девять, говорит он в одном месте. В другом замечает, как вышел на из утробы матери, так и уйдет таким, каким пришел. И за труд свой ничего не унесет в руке своей. И что польза ему, что трудился на ветер? 5.14.15. Одна из наиболее смущающих черт книги, ее полное отрицание потусторонней жизни и вера в воздаяние и наказание. Куэллетт настаивает, что Бог относится к хорошим людям точно так же, как и к плохим. Участь одна праведнику и нечестивцу, доброму и чистому, оскверненному, приносящему жертву и тому, кто жертвы не приносит. Это и худо во всем том, что делается под солнцем, что одна участь всему. Девять, два, три. Чтобы усилить свою мысль, Куэллетт подчеркивает, что после смерти нет ни дела, ни замысла, ни знания. Девять, десять.